Всегда я в курсе, где он, что с ним. В среди ночи слышу какой-то шум. Выглянула в окно. Он увидел меня. Закрой форточки и ложись спать. На станции пожар. Я скоро буду. Самого взрыва я не видела, только пламя. Всё словно светилось, всё небо. высокое пламя, копоть, жар страшный. А его всё нет и нет. Копоть от того, что битум горел. Крыша станции была залита битумом. Ходили, потом вспоминал, как по смоле сбивали пламя, сбрасывали горящий графит ногами. Уехали они без брезентовых костюмов, как были в одних рубашках, так и уехали. их не предупредили их вызывали на обыкновенный пожар 4 часа 5 часов 6 в 6 мы с ним собирались ехать к его родителям сажать картошку от города Припять до деревни Спережье где жили его родители 40 км сеять пахать его любимые работы Мать часто вспоминала, как не хотели они с отцом отпускать его в город. Даже новый дом построили. Забрали в армию. Служил в Москве, в пожарных войсках, и когда вернулся, только в пожарники. Ничего другого не признавал. Иногда будто слышу его голос живой. Даже фотографии так на меня не действуют, как голос. Но он никогда меня не зовёт. И во сне это я его зову. 7 часов. В 7 часов мне передали, что он в больнице. Я побежала, но вокруг больницы уже стояло кольцом милиции, никого не пускали. Одни машины скорой помощи выезжали. милиционеры кричали машины зашкаливают не приближайтесь ни одна я все жёны прибежали все у кого мужья в ту ночь оказались на станции я бросилась искать свою знакомую она работала врачом в этой больнице схватила её за халат когда она выходила из машины пропусти меня не могу с ним плохо с ними со всеми плохо держу её только посмотреть Ладно, говорит. Тогда бежим на 15-20 минут. Я увидела его. Отёкший, весь опухший. Глаз почти нет. Надо молоко, много молока, сказала мне незнакомая, чтобы они выпили хотя бы по 3 л. Но он не пьёт молоко. Сейчас будет пить. Многие врачи, медсёстры, особенно санитарки этой больницы, через какое-то время заболеют, умрут. Но никто тогда этого не знал. В десять утра умер оператор Шишонок. Он умер первым. В первый день. Мы узнали, что под развалинами остался второй человек. Валера Ходомчук, так его и не достали, забетонировали. Но мы еще не знали, что они все первые. Спрашиваю, Васенька, что делать? Уезжай отсюда, уезжай, у тебя будет ребенок. А я беременная. Но как я его оставлю? Просит, уезжай, спасай ребенка. Сначала я должна принести тебе молоко, а потом дышим. Прибегает моя подруга, Таня, кибинок. Её муж в той же палате. С ней её отец, он на машине. Мы садимся и едем в ближайшую деревню за молоком. Где-то 3 км за городом. Покупаем много трёхлитровых банок с молоком, шесть, чтобы хватило на всех. Но от молока их страшно рвало. Всё время теряли сознание, им ставили капельницы. Врачи поэтому твердили, что они отравились газами. Никто не говорил о радиации. А город заполнил военной техникой. Перекрыли все дороги. Перестали ходить электрички, поезда. Мыли улицы каким-то белым порошком. Я волновалась. Как же мне завтра добраться в деревню, чтобы купить ему парного молока? Никто не говорил о радиации. Только военные ходили в респираторах. Горожане несли хлеб из магазинов, открытые кульки с булочками. Пирожные лежали на лотках. Вечером в больницу не пропускали. Море людей вокруг. Море людей. Я стояла напротив его окна, он подошёл и что-то мне кричал, так отчаянно. В толпе кто-то расслышал: их увозят ночью в Москву. Жоны сбились все в одну кучу. Решили: поедем с ними. Пустите нас к нашим мужьям, не имеете права, били, царапались. Солдаты Уже стояли солдаты нас отталкивали. Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолёте в Москву. Но нам нужно принести им одежду, та, в которой они были на станции сгорела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом через весь город прибежали с сумками, а самолёт уже улетел. Нас специально обманули, чтобы мы не кричали, не плакали. Ночь. По одну сторону улицы автобусы, сотни автобусов. Уже готовили город к эвакуации, а по другую сторону сотни пожарных машин. Пригнали это всюду. Вся улица в белой пене. Мы по ней идём, ругаемся, и плачем. По радио объявили, что возможный город эвакуируют на 3-5 дней. Возьмите с собой тёплые вещи и спортивные костюмы, будете жить в лесах, в палатках. И люди даже обрадовались на природу. Встретим там 1 мая, необычно. Готовили в дорогу шашлыки. Брали с собой гитары, магнитофоны. Плакали только те, чьи мужья пострадали. Не помню дороги. Будто очнулась, когда увидела его мать. Мама, Вася в Москве. Увезли специальным самолётом. Но мы досадили огород, а через неделю деревню эвакуируют. Кто знал? Кто тогда это знал? К вечеру у меня открылось рвота. Я на шестом месяце беременности. Мне так плохо. Ночью сню, что он меня зовёт. Пока он был жив, звал меня во сне: "Люся, Люсенька". А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу. Плачет. «Встаю я утром с мыслью, что поеду в Москву сама. Куда ты такая?» — плачет мать. Собрали в дорогу и отца. Он снял со сберкнижки деньги, которые у них были. Все деньги. Дороги не помню. Дорога опять выпала из памяти. В Москве у первого милиционера спросили, в какой больнице лежат чернобыльские пожарники. И он нам сказал... Шестая больница на Щукинской. А в эту больницу, специальная радиологическая больница, без пропусков не пускали. Я дала деньги в охтюру, и тогда он говорит: "Иди". Кого-то опять просила, молила. И вот сижу я в кабинете у заведующей радиологическим отделением Ангелины Васильевны Гуськовой. Тогда я еще не знала, как ее зовут. Ничего не запоминала. Я знала только, что должна увидеть его. Она сразу меня спросила. «У вас есть дети?» «Как я признаюсь? Я уже понимаю, что надо скрыть мою беременность. Не пустят к нему? Хорошо, что я худенькая. Ничего по мне не заметно». «Есть», — отвечаю. «Сколько?» думаю, надо сказать, что двое, если один всё равно не пустит. Мальчик и девочка. Раз двое, то рожать видно больше не придётся. Теперь слушай. Центральная нервная система поражена полностью. Костный мозг поражён полностью. Ну ладно, думаю, ну станет немножко нервным. Ещё слушай. Если заплатишь, я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя, близко не подходить. Даю полчаса.